Второе. Идущий в голове отряда ферзь поднял вверх согнутую в локте руку, подавая сигнал, и растянувшаяся в длинную колонну цепочка двигающихся друг за другом людей остановилась. Командир особ достал из-под сумка пулеметную гильзу, швырнул ее в ровное и пустое с виду место. Гильза пролетела пару метров и неожиданно рванулась в сторону, со свистом рассекая воздух в резком ускорении. Пустота смяла латунный сплав в искореженный комок, словно бумагу, и сплюнула на землю. Ферзь молча поднес к глазам два растопыренных пальца, подавая знак «смотри в оба», и коротким взмахом руки отдал приказ продолжить движение, обходя опасный участок. Следующая в центре колонны четверка людей в плохо подогнанных мембранах еще больше сократила дистанцию друг между другом, инстинктивно пытаясь держаться след в след. Иван про себя поморщился. Феррь специально нагоняет жуть и на контрразведчиков. Неприязнь тех, кто несёт службу в полях, кабинетным работникам стара как мир, и неважно, где именно происходит сам процесс, смыслово остаётся неизменен. Бойцы армейского спецназа недолюбливают штабистов, милицейские опера, следователей, афкаловые посреди дикой тайги строители, каких-нибудь пиар-менеджеров, сидящих в теплых комфортабельных офисах с чашечкой горячего кофе. В принципе, Березов вполне понимал командира отряда. Он и сам относился к кабинетным подобным образом. Им полезно будет на собственной шкуре прочувствовать, что такое настоящая работа, неразрывно связанная с более чем реальной опасностью для жизни, раз потребовали взять их с собой на операцию. Если уж хотят иметь полный контроль, то пусть знают над чем. Но сейчас ферзь явно перегибал палку. Командир останавливался возле каждой аномалии и забрасывал в неё по нескольку гильз, словно подчёркивая, что смерть подстерегает на каждом шагу. Причём половину аномалий даже не пришлось обходить, они лежали в стороне от маршрута движения, и, по крайней мере, некоторые из них на таком удалении опасности не представляли. Понятно, что всё это было рассчитано на идущих с отрядом контрразведчиков. Ферзь даже гильзы с собой взял пулемётный для пущей наглядности. Но в результате скорость движения отряда резко замедлилась, словно не на задании шли, а резину тянули. Пора бы поторопливаться, если, конечно, в планы ферзя не входила ночёвка прямо в жёлтой зоне. Имея рядом по зелёной можно двигаться гораздо быстрее, и так видно, что в впечатлении контрразведчиков уже накопилось, хотя добавлялай. Через шаг выброс рванули бегом. Ферс погнал людей чуть ли не на максимальном ускорении, из-за чего следователи из московской комиссии быстро выбились из сил. Их старший попросил о коротком привале, и Ферс объявил двухминутную остановку. Верница и с трёх десятков бойцов опустилась на поро shoю синим мхом красную резину земли, не меняя своего построения. Иван огляделся. Прошло полгода с того дня, когда он оказался в жёлтой зоне, но всё вокруг было точно таким же. Зелёное небо, смотно-голубым солнечным диском, синюшная растительность с грязно-жёлтыми разводами и паранзительно надрывная вопльни невидимых из дали зверей. Из главы колонны пришёл посыльный от Ферзя и коротко переговорил с Лимуром. Тот кивнул в знак согласия и поманив рукой Берёзова, направился к контрразведчикам. Ферс передал нам дорогих гостей, ухмыльнулся он по дороге и приказал беречь каждый зеніт сока. Так что, Ваня, давай-ка не отходи от них, мне так будет спокойнее. Да и рано еще тебе в первых рядах через аномалии лазать. Они подошли к проверяющим, и Лемур извлек из-под сумка несколько небольших гладких полупрозрачных камней и раздал их контрразведчикам. — Что это? — спросил их старший. — Метаморфит, — ответил Лемур. В народе получил название «Энерджайзер». При тактильном контакте подстегивает расщепление АТФ в организме. сильно увеличивает выносливость и замедляет наступление усталости. Своего рода допинг, так сказать. Он дёрнул за 리пучку клапана на бедренном кармане контрразведчика. Это специальный карман, предназначенный для использования метов. Его внесли в конструкцию мембраны по нашей просьбе, объяснил боец, чтобы не приходилось держать мет в руке. Вкладывать вот так. Лимор расстегнул несколько липучек и молний, добираясь до тонкого слоя сетчатой ткани с крупной ячеёй, облегающей кожу бедра, и вложил мед в специальный кармашек. Вот тут липучка, её затянуть плотно. Самое главное загерметизироваться без ошибок. Он в обратном порядке застегнул молнии и липучки. С не привычки можно напутать в последовательности действий и потом пожалеть об этом, когда накроет едкой аномалией. Или какая-то тварь плюнет струёй кислоты или другой токсичной гадости. Так что не советую доставать меты из кармана ради празного любопытства. Он убедился, что все четверо в порядке и спросил: "Но как самочувствие?" Словно только что из отпуска ответил кто-то. Удивительно, он начинает работать так быстро. Все меты действуют мгновенно, пояснил лимур. Олимпийские игры с ними, конечно, не выиграть, но с ней привычки ходить по зонам будет легче. А если второй такой нацепить, поинтересовался старший. Распад АТФ возрастёт, и энергии в организме прибавится. Лемур застегнул свой подсумок. Но с этим лучше быть осторожнее. Энерджайзер не создаёт АТФ, он только расщепляет её. Истощение организма неизбежно, требуется отдых и питание. В общем, в применении метов надо знать меру, а то недолго и в ящик сыграть. Так что хватит вам и по одной штуке. К тому же у нас их и нет больше. Меты вещи редкие, найти их не так просто, в принципе. А тут ещё и сталкеры эти, сборщики хреновые. Из-за них отыскивать метаморфиты стало ещё труднее. Карман расшитый на несколько таких камней. Один из контрразведчиков ощупал ладонями бёдра. На 6. По 3 в каждом, кивнул лимур. Человеческий организм не воспринимает более 6 метров. Почему это к учёным? Но 7 метров уже не работает. Вот карманы и сделали по максимуму, но на самом деле они много функциональны, ведь метр редкость. Если нашёл, обязан сдать. Так что я ни разу не использовал больше трёх за один раз. Их просто не было под рукой в таких количествах. Лимур. Сигнал по цепи идёт. Берёзов посмотрел на сидящих на земле бойцов, один за другим передающих друг другу короткий жест. Рация в жёлтой зоне не полезнее металлолома, и старый как мир способ передачи команды по цепи оказался намного эффективнее обычного крика, тем более когда отряд из 30 человек растягивается в колонну на добрых полсотни метров. Продолжаем движение. Понятно. Я к нашим. Ты остаёшься с комиссией. Лимур по правилу Бакана напомнил. Не отходи от них ни на шаг. Он заспешил в голову колонны, и Иван посмотрел на контрразведчиков. Мой радиопозывной Туман. Товарищи офицеры, я пойду в голове вашей группы. Работаем по схеме делай как я. Уверен, что вас заморочили подробными инструктажами сверх меры ещё на базе, но лишняя осторожность не помешает. Мы в жёлтой зоне, а это опасное место. Я сам был тут всего однажды, и мне хватило впечатлений надолго. «Мы читали ваш отчет», — кивнул старший. «И комментарии специалистов гнится к нему. Очень любопытные отзывы». «Вот как!» То, что госкомиссия ознакомлена с его личным делом, Ивана ничуть не удивила. Наверняка они подробно изучили личные дела всех, кто имеет даже малейшее отношение к делу о шпионской лаборатории. Иначе хреново из них контрразведчики». Но мнение учёных и медиков о себе узнать было любопытно. И что они сказали? Если не секрет, если коротко, они считают вас либо особо везучим, либо обладающим некими скрытыми возможностями, дающими преимущество при работе в этих условиях, ответил старший. В любом случае, ваши шансы на выживание выше, чем у многих других. И раз вы прикреплены к нам, наши, соответственно, тоже. Контрразведчик бросил взгляд вперёд, где Феррьс бросал пулемётные гильзы в очередную мясорубку и добавил: "Да дети пару советов. Я пока что небольшой специалист по зонам", хмыкнул Берёзов. "Но сразу могу порекомендовать избегать без необходимости рывковых ускорений, сохранять постоянный темп и ровное дыхание, чтобы не провоцировать усиленное потоотделение". иначе быстро промокнете насквозь и станет, мягко говоря, очень некомфортно. Знаю по собственному опыту. Веренниц отряда тронулась, и Иван встроился в колонну перед контрразведчиками. Пошли. Несколько километров двигались молча, общаясь одними жестами и только в случае необходимости. Шли медленно. Уже после 3-го километра концентрация аномалий заметно возросла. Эфирь с жестом объявил максимальную степень опасности. Дистанцию между людьми пришлось сократить до 1 метра, и гильзами теперь швырялся каждый пятый. Выполнялись меры предосторожности, чтобы не оказаться застигнутыми в расплох движущейся аномалией. Дважды отряд накрывало газовым облаком, и совмещённый с противогазом шлем с сферой мембраны уже не снимали. Один раз Сферс устроил короткий привал, дав людям 2 минуты восстановить дыхание. Длительное дыхание через противогаз далеко не столь комфортно. Поступление кислорода в кровь замедлено, и работоспособность человека по сравнению с обычным дыханием понижена. К середине жёлтой зоны скорость движения упала до минимальной. Некоторые участки длиной в 100-200 м приходилось преодолевать ползком, чтобы не попасть под разряд соленоида или не притянуть к себе ползущую по склону близлежащей горы воронку. Идущий след вслед за ферзем отряд, обходящий участки местности с притаившейся невидимой смертью, с высоты птичьего полета представлял собой замысловатую змейку. «Кстати, о птицах», — подумал Иван. «Странно, что до сих пор не встретилось ни одной. Одноногий инструктор рассказывал, что они мигрируют по желтой зоне крупными стаями. А тут пусто, и даже зверья не видно». Только слышны далёкие крики. Видимо, Ферс выбирает наиболее безопасные маршруты. В этом вопросе ему виднее. У него многолетний опыт, знание ареала и Ариадна в руке. Внезапно Ферс остановился, резко разворачиваясь куда-то вправо и замер. Верница бойцов застыла, глядя на своего командира. И даже контрразведчики успели среагировать и не натолкнуться друг на друга от неожиданности, как неоднократно случалось у них поначалу. Иван проследил взглядом командира ОСОБ, но среди водорослеобразной синей растительности, покрытой жёлтыми кожистыми наростами, заметить ничего не смог. В следующую секунду Феррь что-то крикнул идущему за ним ветру и бросился бежать. Ветер помчался за ним на ходу, передавая информацию дальше по цепи. Отряд рванулся что есть сил, не задавая вопросов. На нас идёт жаровня, докатилась по цепи информация до Берёзова: падать, по команде, головы не поднимать. Иван оглянулся, инстинктивно сбрасывая темп, скользнул взглядом по бегущим за ним контрразведчикам, понимая, что надеяться на них сейчас рискованно. Он отыскал глазами ближайшего бойца отряда, движущегося вслед за ними. Убедившись, что тот заметил его взгляд, Берёзов выкрикнул полученную только что команду, передавая её дальше по цепи. Стараясь не сбиться с пути, он торопливо отвернулся и прибавил скорости, чтобы не отставать от впереди идущего, как вдруг трава прямо перед ним вздрогнула и брызгнула во все стороны словно клякса, будто на неё сверху упала гигантская невидимая капля. Инстинкт бойца, точенный многими годами постоянной опасности, сработал мгновенно, и Иван на полном ходу выполнил стремительный бросок в сторону, прежде чем понял, что происходит. Бегущий за ним старший контрразведчик не успел среагировать и влетел в образовавшуюся кляксу. В следующую мгновение он запнулся, и незримая сила словно впечатала его в мутно-жёлтую изнанку синюшного мха. «Стоять!» — рявкнул Березов, намчащегося со всех ног в аномалию второго контрразведчика. Тот резко затормозил и по инерции едва не влетел в опасное место. В крайнюю секунду Иван успел схватить его за локоть. «Что с ним?» — остальные двое сгрузились в кучу, ломая линию движения колонны. «Что произошло?» «В оковы попал!» — определил Березов, быстро прикидывая границы аномалии. «К земле пригвоздило сильно, сознание потерял». «Вытаскиваем. Вы двое за правую ногу, я за правую руку. Ты пока жди, потом поможешь», — приказал он третьему. «И осторожно! Туда, где трава выглядит примятой, не лезть!» «Всем продолжать движение!» — раздался рядом зычный голос медведя. «Бегом, марш!» — он отодвинул контрразведчика в сторону. «Я сам! Догонять колонну!» — рявкнул майор. «Шорох! Тащи их отсюда, пока всех не накрыло!» Пытьцы группа Медведей увлекли контрразведчиков за собой, и здоровяк ухватил лежачего за ступню. Тащим по диагонали между тобой и мной, тут брызги самые тонкие, бросил он Ивану. Взяли и раз! Они слитным рывком дёрнули бессознательное тело. В первую секунду Берёзову показалось, что он попытался сдвинуть с места бульдозер. Не ожидая такого, он не рассчитал сил и чуть было не потерял равновесие. Щуплый контрразведчик оказался так тяжёл, будто весим килограммов 200. Ещё раз, быстрее! Медведь ухватил споудобнее, скоро накроет. Жаровня ползает быстро. Упрись ногами, взяли и раз! Выдернуть контрразведчика из кляксы оков удалось только с третьей попытки. Едва тело вытянули за пределы брызг, оно стало легче втрое. И медведь, сорвав с него автомат, сунул оружие Ивану. "Неси, я его потащу". Здоровяк мощным рывком забросил бессознательного человека себе на плечи. "Улемёт давай", Берёзов вскочил на ноги и протянул руку. "Сам", отрезал медведь. "Это святое", осклавился он, поправляя висящий на груди печенек, и помчался вперёд. "Бегом, марш!"